большая проверка поскольку у нас еще оставалось несколько дней обмена карагу кани брендену и холли разрешили полететь с нами в голубой риф блюна стояла чтобы шари села рядом с ней поэтому я в этот раз сидел в одном ряду с карагом и его подругой волчицей я был этому рад мы отлично ладили когда разговор зашел о сере и ее друзьях Караг вдруг сказал знаете мне кажется, кажетсясьера что то скрывает скрывает переспросил я ты правда так считаешь Тиканя кивнула. «Скажем так, я знаю очень многих оборотней волков, десятки, но у Сьерры очень необычный для волчицы запах». «Но что это может означать?» «Давайте спросим», — предложил Карак, доставая телефон. «Я все равно собирался написать ей письмо и поблагодарить. Заодно попробую что-нибудь разузнать». Из-за режима полета письмо отправится не сразу, но мне было интересно, что ответит Сьерра. Однако это не помешало мне заснуть. «Хорошо, что я сейчас не акула». В акульем обличье я от усталости, наверное, вырубился бы на плаву и утонул. Я так крепко спал, что пропустил обед, фильм, анекдоты про дикобразов, которые рассказывал Карак, и двадцать тысяч облаков в иллюминаторе. Сидящий за мной Рокет разбудил меня, когда уже все доставали вещи с полок над креслами. — Эй, хочешь остаться в самолете и спать дальше, или пойдешь с нами? — Спать дальше, — буркнул я. Тогда Рокет включил в телефоне вибрацию и сунул во мне под футболку. Я подскочил, ударился головой о багажную полку и окончательно проснулся. — Пошли, мы почти приехали, — подбодрила меня шари Все готовы разделаться с этой школьной инспекторшей. Нам надо произвести на нее хорошее впечатление, а не разделаться с ней, — возразила Блю. — Ну да, это я имел в виду. Гурьбой, высыпав из самолета, мы оживленно болтая, направились к багажной ленте. Ближе к вечеру мы вернулись в голубой риф, все, кроме Люси, задержавшейся на несколько дней в Калифорнии понырять с другом леоном Все наши оставшиеся дома-одноклассники и ребята второго года обучения сбежались на парковку нас встречать. Разумеется, главной темой было наше похищение. Кроме того, Дафна расспрашивала нас про оборотней птиц с Красного Утеса. Но от волнения не давала Дейзи вставить ни слова, пока тока не рявкнул. «Задала вопрос, так захлопни свой чертов клюв, чайка!» Дафна, раньше хорошо ладившая с тока, ошарашенно замолчала. Видно, до нее дошло, что оборотень-аллигатор – теперь играет в другой команде бари барик он назвал мой в чертовым бари но бари было не до нее он обнимался со старшеклассницей кармен будто не виделся с ней лет десять в школе нас поджидал сюрприз столовые и учебные кабинеты обычно затопленные по колено водой впервые за долгое время были сухими ученики драили полы очищая с них остатки водорослей скорее торопила их мисс беннет наша учительница рыба еж «Здесь все должно выглядеть, как в обычной школе». «Вот именно. Пойду кое-что подготовлю». И мистер Кристал поспешил к себе в кабинет. Тем временем мисс Уайт взяла инструмент и стала отковыривать от стен столовой ракушки. «Когда явится инспекторша?» — спросила она. «Через час», — ответила старушка с серебристо-белой челкой. «О, миссис пилагиус снова в человеческом обличии. Как нам себя вести, когда она придет?» Сравнительно спокойная Оливия с юной держались за руки. Ну, хоть они не потеряют голову. но желательно не превращаться», — не удержался от дурацкого комментария, плавающий в аквариуме Нокс. «А я притворюсь безобидной рыбкой, которая даже коралловую ветвь не сломает». «Наверное, она будет задавать вам школьные вопросы», — помрачнел мой дядя Фарин гарси «Просто постарайтесь, хорошо? Никто не ожидает, что вы все знаете». Он осматривал стены столовой, по которым был заметен обычный уровень воды. «Черт, следы очистить не успеем. Можно ли списать их на повреждение от урагана? Или он был слишком давно? Мистер Кристал, а как вам пришло в голову наполовину затопить школу водой?» полюбопытствовал Ной, увернувшегося директора. «В есть фирма «Глубина». Водолазы работают там с дельфинами и живут с ними в доме, вдающемся в лагуну», объяснил Джек Кристалл, торопливо сняв с доски объявлений наше расписание и заменив обычным. «Ни к чему проверяющий знать, что один из предметов у нас — превращение». Я решил, что для нас такой дом оптимален, и он вдохновил меня на строительство здания голубого рифа. «Тиаго, не мог бы ты переодеться? Твоя футболка пахнет не очень свежо». «Хорошо», — покраснев кивнул я. Рейс выдался долгий. Кто-то из ребят тоже побежал в хижины переодеться в свою самую нарядную или хотя бы чистую одежду. «В нашей хижине номер три я обнаружил Криса, отчаянно пытающегося запомнить несколько испанских слов. Иностранные языки — не его сильная сторона». «Толку от этого никакого», — сочувственно проговорил Джаспер. «Если инспекторша спросит что-нибудь по-испански, ответишь ей, что говоришь только на индонезийском, китайском и финском», — посоветовал я своему другу, морскому льву. Крис ухмыльнулся. «Но мисс Уайт не зря была учительницей борьбы и выживания». Она успела наскоро разработать экстренный план, как и слабым ученикам произвести хорошее впечатление. Я ходил переодеваться и пропустил, что это за план. Интересно, почему Юна заперла Зельду с карманным калькулятором в кабинете К-3? — К школе подъезжает чужая машина, — сообщила крачка Шелби. — Наверное, это инспекторша. — Я вообще не готов, — жаловался один из старшеклассников Дэнни, кошачьи акула. — Вдруг она спросит меня что-нибудь по грамматике? — Ненавижу грамматику. «Тогда полезай в аквариум», — посоветовал ему его одноклассник-отличник Тан Ли. «Хорошо, что во втором обличии Дэнни длиной всего с руку, мой безобидный пятнистый сородич». Мы с подхватили его и перенесли в воду. Он в оцепенении застыл на дне аквариума. Мы сунули его одежду в кладовку, а Нокс дружески ткнул его в бок. А вот и инспекторша. Джек Кристал сопроводил ее к школе. У нее большие карие глаза и стройная, как у косули, фигура но она явно не косуля. Поздоровавшись, она вцепилась у нас бульдожьей хваткой. Эта адвокатесса и мать одной из ваших учениц выдвинула тяжкие обвинения против Голубого Рифа. Она назвала многочисленные нарушения правил аккредитации. Инспекторша сверилась с блокнотом. Например, здесь не преподают ни музыку, ни химию. Это так? Мистер Кристал поморщился. Наш подводный музыкальный кабинет пока не готов, но мы... «И спортивных секций тоже нет». «Есть. Мы делаем упор на боевые искусства и плавание. Ни футбола, ни бейсбола, ни баскетбола». «Очень жаль. А какое образование у ваших учителей? Нам сообщили, что некоторые из них колледжа и в глаза не видели». Джек Кристал бросил извиняющийся взгляд на миссис Пелагеус. «Сотрудницы без высшего образования только ассистируют коллегам. Мы по-прежнему ищем квалифицированных. Кроме того...» нам доложили что здесь обучают юных мигрантов которые нелегально проживают в стране и даже не имеют паспорта инспекторша остановилась взглядом на ноями так вот что леннокс наплела про нас ведомство я тут же возненавидела ее еще сильнее и непроизвольно сжал кулаки мисс уайт предостерегаще взглянув на меня выступила вперед и проворковала бархатным голоском как видите у нас не так много учеников Зато все очень одаренные, и каждому подобран индивидуальный подход. Убедитесь в этом сами, спросите их, что хотите». Поблизости стоял Ральф, вопреки обыкновению, без толстовки и наушников. Но его светлая шипастая прическа сразу бросалась в глаза. Наверное, поэтому инспекторша решила начать с него. «Ой, как назло, именно наш одноклассник — рифовая акула. Оценки у него далеко не такие блестящие, как музыкальные треки, которые он ставит, будучи диджеем».